Глава восьмая «Мы сегодня вообще куда-то будем идти? Или окончательно тут застряли?» Недовольно поинтересовалась Левитания, наблюдая, как Макс уйтится вокруг старого походного посоха. «Чего?» – обернулся парень. «Сегодня?» – «Навряд ли». «Буран, подай-ка мне малый резец по кости и вон ту медную проволоку. Вы вообще меня слушаете? Мы так будем неделями добираться!» – не унималась девушка. Леви, если я не подготовлю постоянный контроль пространства, то мы можем вообще не добраться. С печальным вздохом произнес темный подмастерье. Плевок, давай вот на этой кости связку алуром, ром а на ручке выход на Гон-Ири. Зачем? Охмурился карлик, стоящий рядом на стуле. Долго объяснять. Попытался отмахнуться маг. А ты попроще. Почесал голову Буран, тоже пялящийся на походный посох, разобранный маком до мельчайших частей. В двух словах перегруз по энергии будет, если я все поисковые заклинания разом запущу. Либо кость треснет, либо управляющий контр в разнос пойдет. «Почему ты так решил?» – задумался здоровяк в третий раз, пробегая взглядом по деталям. «Правило Палаучи произнес маг и поднял взгляд на братьев. «Правило Палаучи: Больше шести одновременных импульсов по одной детали ведут к разрушению материала или зеркальному потоку по данной детали». — Нам такого не рассказывали, — обиженно произнес Буран. — Так вы артефакторику по верхам хватали, — хмыкнул маг. — А я ее грыз еще с учителем. — А почему тогда бы просто не склеить несущую палку посоха из нескольких частей? — вмешался плевок. — Так каждая деталь будет нести свою нагрузку от заклинания. — Когда разные по структуре заклинания идут в одном общем элементе, каждый начинает фонить, как светляк сельской ведьмы, — пояснил подмастерье. Ты понимаешь, какой будет результат от таких поисковых заклинаний? Они будут засвечивать друг друга, кивнул карлик. Вот и получается, что надо всегда учитывать правила Полаучи. С довольным видом пояснил он и ткнул в уже указанное место. Вот тут гон Ири. Вы вообще меня слушаете? Недовольно поинтересовалась левитания. Слушаем. Подал голос маг и отложил в сторону инструмент, повернувшись к девушке. Леви. Маг с кругом многое повидал. Он говорит, что не раз натыкался на следы присутствия неизвестных, но не смог их отыскать. Только знал, что они рядом. «И что?» «И то», передразнил Мак. «Если им хотя бы на секунду что-то во мне не понравится, они на нас нападут». «Ты один Саторскую армию уничтожил», — возмутилась друид. «Твоей силы хватит, чтобы всю округу в тьме утопить». И я крайне не люблю, когда я не вижу соперников в бою, перебил за нее подмастерье и решительно заявил. Поэтому, пока посох не будет готов, мы никуда не двинемся. Зануды? недовольно буркнула Леви и вышла из лаборатории. Женщина скучает, пробубнил буран, проводив взглядом ушедшую девушку. Ничего, потерпит, отмахнулся маг. В скучающей женщине нет ничего плохого, кивнул плевок, но взглянув камака, добавил. Но это левитание. Маг оторвался от косточки и поднял взгляд на карлика. Немного подумав, он пожевал губами и согласно кивнул. «Да, это может быть опасным. Сейчас закончим с этими связками, и я ее чем-нибудь озадачу». «Главное, чтобы она не успела сама себе озадачить», — усмехнулся Буран.